Глава двенадцатая. Тайна Кристиана. Кристиан. Дракон внутри довольно рыкнул. Кажется, он хотел, чтобы Саманта узнала о нем. Ему лишь бы покрасоваться. Была бы его воля, он бы немедленно обернулся и поднялся в небо. Мы так давно не летали. Я словно наяву почувствовал холодные порывы ветра и невероятное ощущение свободы. Саманта растерянно кусала губы, Ее глаза лихорадочно блестели, а щеки раскрасил румянец. Гроу тоже выглядел ошарашенным, и лишь одна ведьма невозмутимо помешивала чай. «Но как? Как это возможно?» Саманта, наконец, обрела дар речи и вопросительно посмотрела на меня. «Мне говорили, что драконов, меняющих ипостась, почти не осталось». «Почти», — заметил я. «Нас действительно мало». «Способность превращаться в огромного зверя завязана на магии, ведь мы не просто преобразуем тело, мы здорово увеличиваемся в размерах. Например, оборотни могут не владеть магией, но обращаться в волков, пантер и прочих, их размеры все же приближены к человеческим». Гроу задумчиво почесал затылок. «Никогда не думал об этом прежде, у нас-то все просто». Можешь петь руде, магия есть. Нет, ищешь другое занятие. — Хочешь сказать, тебе повезло, что ты сохранил огненную магию? — спросила Саманта. — Поэтому ты и можешь обращаться. Вот бы посмотреть на это. Я замялся. Мне действительно повезло, но дело не просто в удачном стечении обстоятельств. Стоит ли рассказывать все? Столкнувшись взглядом с ведьмой, я вздрогнул. Она будто видела меня насквозь. Наверняка она чувствовала, как мне хочется поделиться этой тайной. В конце концов, они знают главное — то, что я настоящий дракон. Дело не только в везении. Я потомок первородных, тех, кого великий отец создал первыми. Да, это всего лишь легенда, но я читал летописи. В каждом поколении рождалось два десятка крылатых — что были сильнее прочих, их звери больше и быстрее, а магия намного мощнее. «И ты один из них?» — спросил Гроу. Я пожал плечами. Мать рассказывала, что мой отец отличался от прочих встреченных ею драконов. «Ты бывал в драконьих горах, верно?» Саманта вновь опустилась на стул и, прищурившись, посмотрела на меня. «Обсидиан, летописи драконов», Ты мог найти их только в драконьих горах. «Верно», — покаялся я. Чтобы спасти свою шкуру, я часто лгал, но это не доставляло мне удовольствия. Я обнаружил заброшенный приграничный городок, но уверен, что где-то в глубине еще существуют крылатые драконы. Саманта закусила губу. «А во Фроуксе ты уже встречал таких?» «Нет», — покачал я головой. «Нас осталось слишком мало». «Наверное». «Магия!» — неожиданно заговорила ведьма, отхлебнула чай и добавила. «Люди ведут себя так, будто они полноправные и единственные хозяева мира. Но это не так. Если выбрать нужный момент...» Она не закончила, но я и без того понял, о чем она. Сердце гулко забилось в груди, а губы расползлись в улыбке. Похоже, я правильно расшифровал легенды и древний свод законов. Мне нужно в Леранту до того, как принц Натаниэль станет новым королем Фроукса. Но эти знания могут навредить спутникам, потому я промолчал. Сделал вид, будто тоже не понимаю, к чему клонит ведьма. Во рту появился привкус горечи. Иногда я думал, что мои надежды тщетны, и я обрекаю себя на мучительную смерть. Слишком много если... «Должно сойтись воедино, чтобы у меня получилось». «Хорошо», — тряхнула головой Саманта. «Теперь ты расскажешь, зачем мы здесь». Я набрал в грудь воздуха и быстро произнес. «Нужно, чтобы Эва поставила заплатку и тем самым отрезала моего дракона». Внутри ожидаемо раздалось недовольное рычание второй ипостаси. Дракону явно не понравилась эта идея, но выбора у нас не было. «Что?» — Саманта едва не подпрыгнула на стуле. «Да это же кощунство какое-то!» «Я понимаю», — кивнул я. «Но я не могу дважды совершить одну и ту же ошибку. Я должен попасть в Королевский замок. Печать на ауре не обманет защитные артефакты. Мне нужно, чтобы на время дракон словно исчез». «Королевский замок?» Удивленно вскинул косматую бровь Гроу. «И зачем же?» «Об этом он нам уже не расскажет», — усмехнулась Саманта. «Для вашего же блага», — вздохнул я и глотнул уже остывшего чая. Ведьма кивнула. «Я сварю снадобье к утру. Для него нужен лунный свет. Выпьешь его на пустой желудок, я проведу обряд, и ты проваляешься в бреду не меньше двух суток». «Дракон будет сопротивляться», — буднично пояснила она и по коже пробежала озноб Отказаться от части себя, даже на время, было невыносимо страшно. «Но как это работает?» — непонимающе спросила Саманта. Эва снизошла до объяснения. «Я создам так называемую заплатку, запечатывающую и ипостась. Дракон словно заснет». и никакие артефакты и маги не смогут почуять его присутствие. Это довольно болезненно, но весьма эффективно. Если часто использовать дар преображения или огненную магию, питающую ипостась, то рано или поздно заплатка слетит. Ну а если обернуться драконом, то шансы на это резко возрастают. «Так ты готов, Кристиан?» «Готов». Я сжал зубы и обернулся к спутникам. «Вы присмотрите за мной». «Знаю, это не входит в нашу договоренность, но...» «Конечно!» — быстро отозвалась Саманта. «Я помогу тебе, хотя я не представляю, что толкает тебя на такой шаг. Я всего лишь полукровка, но даже меня эта мысль приводит в ужас». Наклонившись, я взял Саманту за руку. «Не бойся, я справлюсь». Моя мать проходила через этот обряд. Я знаю, чего мне ожидать. Собственно, именно она... и рассказала мне, как найти ведьму. Ведьма хлопнула в ладоши, а ее темные волосы взметнулись, словно от порыва ветра. Тогда на этом все. Мне еще необходимо проверить, как там крыльцо, а затем подготовиться к ночи. Лагерь разбейте где-нибудь неподалеку. В дом я вас не приглашу, уж не обессудьте. Мне нужна тишина. Благодарю за помощь. Я поднялся со стула и уважительно склонил голову. «Что касается оплаты...» «Об этом мы поговорим позже», — отрезала ведьма, а гневный блеск в светлых глазах показал, что она больше не намерена это обсуждать. Казалось, даже воздух в комнате загустел, а пламя свечи, стоявшей на столе, затрепетало. «Спасибо за чай», — неожиданно тонким голосом поблагодарил гном. Мы направились к выходу. когда Эва вновь обернулась и добавила. «Кстати, снимите личину рыжего мальчишки. Я вижу сквозь нее, но обряду она может помешать. И призрака своего предупредите, чтобы не смел подходить к дому ближе, чем на три десятка ярдов». В ответ я лишь кивнул, хотя все инстинкты буквально кричали о том, что Эва опасна. Да, она на нашей стороне, но что потребует взамен? Мать так и не рассказала об этом. Да и что Эва за существо? Разве ведьмы не варят зелья из кореньев и когтей летучих мышей? Эва же будто знает обо всем на свете. Оказавшись на улице, я с удовольствием вдохнул полной грудью и отметил, что мы с Самантой по-прежнему держимся за руки. Ее хрупкая ладошка утопала в моей хватке, а сама девушка прильнула ко мне, словно в поисках защиты. Сердце кольнуло, «В Торвихе нам придется расстаться. Мразк! Как же я не хотел этого!» «Где разобьем лагерь?» — деловито спросил гном, и Саманта, будто очнувшись, отодвинулась от меня. «Чуть поодаль, в лесу», — предложил я, надеясь, что окутавшее меня разочарование не прозвучало в голосе. «Сперва заберем лошадей».